Питер Хёг. «Тишина». Роман. Перевод с датского Елены Красновой. Санкт-Петербург. Симпозиум. 2010 год. Часть первая. Глава первая. Каждому человеку всевышнее определила свою тональность. И Каспер умел ее слышать. Лучше всего ему это удавалось в то краткое беззащитное мгновение, когда, оказавшись поблизости, люди еще не знали, что он вслушивается в них. Поэтому он и ждал у окна. И сейчас тоже ждал. Было холодно, так как бывает только в Дании и только в апреле. Когда вы в ошалелом восторге от солнечного света уже завернули кран на батарее, отправили шубу с корняку, позабыли про теплое белье и вышли из дома. И только тут с большим опозданием обнаружили, что на улице около нуля, влажность 90%, а северный ветер, пронизывая насквозь одежду и кожу, обвивается вокруг сердца, наполняя его сибирской тоской. Дождь был еще холоднее, чем снег, мелкий, плотный и серый, словно шелковый занавес. Из-за этого занавеса выплыло длинная черное «Вольво» с тонированными стеклами. Из машины вышли мужчина, женщина и ребенок, и поначалу казалось, ничто не предвещает беды. Мужчина был высоким, широкоплечим и привыкшим к тому, что все вокруг соответствует его желаниям. В противном случае ему ничего не стоит перекроить окружающий мир в соответствии с ними. У женщины были светлые, словно глядь черволосы, и выглядела она на миллион. При этом возникало подозрение, что она очень даже не глупа, И сама этот миллион заработала. Девочка была одета дорого и вела себя с достоинством. Такой вот образцовый пример святого и обеспеченного семейства. Они дошли до середины двора, когда у Каспера возникло первое ощущение их тональности. Это был «Ре-минор» в своем худшем варианте, как в «Токате» и «Фуге» «Ре-минор» — произведение Баха. Огромные, роковые столпы музыки. В этот момент он узнал девочку, и тут наступила тишина. Она длилась недолго, может быть, секунду, но на эту секунду тишина поглотила весь окружающий мир. Не стало дворика, тренировочного манежа, кабинета Даффи, окна, скверной погоды, апреля, Дании, настоящего времени. Потом все вернулось на прежнее место, будто так всегда и было. Он стоял, ухватившись за дверной косяк. Должно же быть какое-то разумное объяснение. Положим, здоровье пошаливает. Отключился на мгновение. Что-то вроде микроинсульта. Неизбежная расплата за то, что просидел, не смыкая глаз, за карточным столом две ночи, к ряду, с десяти вечера до восьми утра. Или все-таки землетрясение? Первые сильные толчки могли ощущаться даже здесь он осторожно оглянулся. За письменным столом, как ни в чем не бывало, сидел Даффи. Посреди двора три человека преодолевали встречный ветер. Никаких признаков землетрясения не наблюдалось. Тут было нечто иное. Талант — это умение вовремя отказываться. За последние двадцать пять лет он в этом преуспел. Одно слово, и Даффи скажет им, что его нет на месте. Открыв дверь, он протянул руку аванти — Вперед, по-итальянски, — сказал он. — Каспер Кроне. Очень приятно. В то мгновение, когда женщина пожимала ему руку, он встретился глазами с девочкой, едва заметно. Так что никто, кроме них двоих, не обратил на это внимание. Она покачала головой. Он провел их в спортзал. Они остановились, озираясь по сторонам. Темные очки мало что могут выразить. Но звучали гости напряженно. Они ожидали увидеть что-нибудь более шикарное. Что-то вроде большого зала, где репетирует королевский балет. Нечто похожее на приемные в амаленбурге Королевский дворец в Копенгагене. С полами из Мэрбау, приглушенными тонами и позолоченными панелями по стенам. Ее зовут Клара Мария, сказала женщина. У нее невроз. Она все время в напряжении. «Вас нам порекомендовал в больнице Бисберг в детском психиатрическом отделении. Даже в системе опытного лгуна ложь вызывает еле заметный сбой. Эта женщина не была исключением. Девочка стояла, глядя себе под ноги. «Я беру десять тысяч за сеанс», — сообщил Каспер. «Он сказал это, чтобы лучше понять происходящее. Вот сейчас они начнут возражать, возникнет диалог». У него появится возможность поглубже в них вслушаться. Возражать они не стали. Мужчина достал бумажник. Тот развернулся, как мехи аккордеона. Касперу, когда он еще выступал на рынках, доводилось видеть такие у торговцев лошадьми. В этом могла бы поместиться фалабелла, небольшая лошадь. Из бумажника появились 10 хрустящих, свежеотпечатанных тысячекроновых купюр, «Я вынужден попросить вперед за два занятия», — сказал он. «Таково требование моего аудитора». Еще десяток купюр появились на свет. Каспер вынул одну из своих старых визитных карточек с серебряным тиснением и авторучку. «У меня сейчас как раз отменилось занятие», — сказал он, — «совершенно случайно. Я мог бы успеть посмотреть ее». В первую очередь мышечный тонус и связь с физическим ритмом. Это займет не более двадцати минут. — Давайте лучше как-нибудь на днях, — предложила женщина. Он написал на карточке номер своего телефона. — Я должна присутствовать на сеансе, — добавила она. Он покачал головой. — К сожалению, это исключено. — Совершенно исключено, когда речь идет о ребенке и работе с ним на глубинном уровне. В помещении что-то произошло. Температура упала. Частоты всех колебаний понизились, все застыло. Он закрыл глаза. Когда он снова их открыл через пятнадцать секунд, купюры все еще лежали перед ним. Он взял их, пока не поздно. Они повернулись и направились через кабинет к выходу. Даффи открыл им входную дверь. Они пересекли двор, не оборачиваясь, сели в машину, вольва тронулась и скрылась в дожде. Он прижался лбом к холодному стеклу. Хотел было положить авторучку назад в карман, в тепло, к деньгам. Денег в кармане не оказалось. Возле стола раздался какой-то звук, характерное шуршание. Какое можно услышать, когда тасуют колоду совершенно новых карт пиаже? Перед сторожем на столе лежала тонкая цвета красного дерева пачка новеньких купюр. — В твоем правом наружном кармане, — проговорил Даффи, — осталось 200 крон, чтобы побриться и поесть чего-нибудь горячего. Еще там лежит записка. Записка оказалась игральной картой двойкой пик. На обороте его собственной авторучкой было написано «Государственная больница, подъезд 5203. Спросить Вивиан» — Даффи. В ту ночь он спал в конюшне. Там оставалось еще более двадцати животных — лошади, один верблюд, в основном старые или просто никому не нужные. Остальных еще зимой в сезон отправили в цирки Франции и Южной Германии. Скрипка была при нем. Он расстелил одеяло и простыню в стойле расцелил. Наполовину берберской, наполовину арабской кобылы. Ее не взяли, потому что она не слушалась никого, кроме своего наездника, да и того на самом деле не слушалась. Каспер играл «Партита амоль» — «Партита ля минор» — произведение Баха. Одинокая лампочка под потолком отбрасывала мягкий золотистый свет на внимающих ему животных. Когда-то он прочитал у Мартина Бубера, что люди, одухотворенные по своей природе, находятся ближе всего к животным. Экхард об этом тоже писал в своих трактатах. Именно среди животных надо искать Бога. Он подумал о девочке. В девятилетнем возрасте, когда он добился настоящего признания, он обнаружил, что если тебе открыта звуковая основа человека, в особенности ребенка, можно неплохо зарабатывать. Он сразу же начал делать на этом деньги. Через несколько лет у него было по десять учеников в день, как у Баха в Лейпциге. У него занимались тысячи детей спонтанных детей, испорченных детей, вундеркиндов, несчастных детей. И, наконец, появилась эта девочка. Каспер убрал скрипку в футляр и взял его в руки, словно кормящая мать младенца. Скрипка была Кремонской школы работы Гварнери, последняя, что осталась от лучших времен. Он прочитал свою вечернюю молитву. Близость животных помогала почти полностью справиться со страхом, Он прислушался к усталости, которая наваливалась на него одновременно со всех сторон. В то мгновение, когда ему удалось определить ее тональность, она кристаллизовалась в сон. Глава вторая